ну да все как в той песне женя пил уже четвертую порцию выдержанного крепкого виски в лобби арианды но не хмелел а только становился все более мрачным я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она не оглянулась исчезла будто растаяла теперь я уже не знаю была ли эта встреча у дворика или мне приснилось «Вы увидели девушку, выходя из дворика после фотосессии?» — уточнил Виктор. «А через несколько шагов обернулись. И ее уже не было?» «Не в тот ли самый двор она вошла?» «Зачем?» — спросил Малышев. «Жилье снимать?» «Так, наверное, она уже где-то остановилась. Они ведь не первый день в Ялте». «Да и не пойдет такая девушка в этот дворик. Белье там на веревках мотается, лестница на второй этаж деревянная». Миндаль, там сирень, вишня старая, и знаете, внезапно оживился он. Я там что-то не то почувствовал, в этом дворике. Сначала фоткал все подряд Вау, ну и вид, а этот еще лучше! А потом ощущение появилось, будто мне кто-то в спину уставился и глазами сверлит. М -м, как тогда в Ахтярске, когда в меня киллер прицеливался? В самом деле, навострил уши Виктор. Я сразу улавливаю энергетику. И когда на меня смотрят, тоже. Тут же кожей взгляд на себе улавливаю. И там, во дворе, точно кто-то из окна за каждым моим шагом следил и прикидывал. То ли убрать меня, то ли просто не показываться, и я сам свалю. Морской молчал, вспоминая свои ощущения в Токио, в той двухцветной комнате, когда он сидел на ярком свету перед черной фигурой без лица и чувствовал себя как на ладони и в полной власти безликого. И зачем девушка, снимающая апартаменты в Елене, шла в Ялтинский дворик, где сдают комнаты для небогатых отдыхающих? И Вейдер чувствовал в этом домике примерно то же, что испытал он во время беседы с предводителем клана Синоби. «Вы помните адрес этого дворика?» — резко спросил олигарх. При виде его изменившегося лица Женя не стал переспрашивать. Он подозвал служащую, попросил счет, расплатился, оставив щедрые чаевые, и ответил. «Адрес не назову, не посмотрел, но визуально дорогу найду. А если что, фотки полистаю. Сориентируюсь». Через пять минут они уже быстро шли по набережной к Дерекойке. Вейдеру передалось волнение морского. Блогер и олигарх шагали так стремительно, что за ними еле поспевали телохранитель Виктора. «Куда спешим?» Спросил на ходу Евгений, доставая телефон и листая папку с фотографиями. «Не знаю, но у меня такое чувство, что человек, живущий в этом дворе, может ответить на многие вопросы. Если захочет, конечно». Виктор снова вспомнил свой сон, оказавшийся, что называется, в руку. «Вы, кстати, можете показать нам нужный двор и уйти. Я сам проверю двор. Хватит с вас опасных приключений!» Женя резко остановился и так вскинул голову, что морскому сразу представились на нем черный латы, шлем и алый меч. «Да нет уж», — сказал блогер. «Извините за грубость, я не ссыкло, чтобы от опасности бегать. И я сам хочу разобраться в ситуации, тем более, что она и меня касается. Почему девушка, спасшая мне жизнь, потом даже разговаривать со мной не пожелала?» «Ведь это была она, верно?» «Там, во время стрима, когда на меня налетели эти отморозки». «Скорее всего, именно она». Виктор сочувственно посмотрел на парня. «Если я сделал правильное заключение, у него ноль шансов. Даже если его симпатия к Мияку взаимная, а так, видимо, и есть, судя по тому, что девушка пальнула шипами в бойцов Корлеоны, когда они собирались убить Вейдера. Если Синоби соблюдают такую жестокую конспирацию, девушка именно так и сделает. Оборвет все связи с чужаком для его же безопасности». «Но видите ли, Женя, чтобы вы не питали напрасных иллюзий?» «Скорее всего, они с напарником не простые артисты цирка или бизнесмены. Они связаны с кланом Синоби. Может, они и есть воины Синоби?» «Понятно», — коротко сказал Женя, и его лицо окаменело, как маска Дарта Вейдера.